Глава 23. У колодца. Покуролесили, побуянили вечер и ночь городские горячие головушки. Душу отвели. Пар выпустили. Алкогольные напитки в разоренных винных лавках были выпиты, утром погорячить кровь было уже нечем. Ночным дождиком еще многим мозги промыло от речей людей в черном. Вроде как и успокоился народец. Начальник полиции свое войско в чувство привел. Правда, некоторым пришлось и по мордасам надавать. Тому же капралу, что Аркадий Аркадьевича в его первый рабочий день в обходе колодцев сопровождал. Тот даже каким-то чудом свой форменный головной убор отыскал и на гудящую голову водрузил. — Что это со мной такое вчера-то было? — своих сослуживцев он спрашивал. Те только плечами пожимали, И глаза свои прятали. Многие из них вчера не лучше капрала были. А сейчас об этом и вспоминать стыдно. Глава Леснова в город срочно телеграмму отбил. Солдат прислать просил. Сообщил, что в ему вверенном для управления городке нехорошие дела творятся. Имеющихся у него сил для поддержания порядка недостаточно. Центральная власть его просьбу без задержек рассмотрела и ответила. Ждите! «Отправлена вам по железной дороге подмога». Глава лесного, потный лоб платочком вытер, глубоко вдохнул-выдохнул. В кресле своем поудобнее расположился, закурил. Рано он успокоился. Ничего еще не кончилось. Горе-горькое еще только начиналось. Поутру хозяйки, пока их похмельные мужики, глаза продирали, за водой к колодцам пошли. Самим вода нужна, да и скотину у кого была, тоже надо поить. Зазвенели цепи, ведра вниз поползли, а водяную поверхность плюхнулись. Вытянули бабы полнешенькие ведра, а вода-то в них красным красна, словно не вода эта, а самая настоящая кровь. Что тут началось? Посмотрите, люди, что делается! Воду отравили! «Смерти наши хотят!» Одну бабу у колодца рвать даже начала. «Не жалиться! Попробовала она воды-то, а сейчас концы отдает!» Мужик в черной одежде, нарыгающую бабу пальцем показывал, избегающемуся со всех сторон народу объяснял, что с ней и почему. «Та баба воды-то и не пробовала, со вчерашнего ей просто плохо стало» но прибежавшие к колодцу на шум об этом понятное дело не знали. «Что делается-то? Травят, как есть травят нас! Заразы с болоты мало, бараки за городом строят, крючьями железными людей в телеги медицинские хотят таскать, в гробы живыми заколачивать и звездкой засыпать, в больничках своих морить». Отложенные словами змеями черных в мозгах жителей лесного яйца начали лопаться, и из них такая мерзость наружу полезла. — Смерти нашей захотели! Всех до одного вывести желают! Сами пусть такую воду пьют! Только вроде угольки под слоем злы тухнуть начали, а подул ветерок, опять заполыхало. Люди в черном тут как тут. Опять народ стали подзуживать, в разгорающиеся пламя сухие веточки подбрасывать. В поселениях за болотами так же было. Там тоже вода в колодцах отравлена была. Санитарные инспекторы от колодцов к колодцу шастали. Говорили, что проверяют их исправность, а сами отраву в них сыпали. Тут одна баба себя по лбу и хлопнула. «Люди!» Точно, вспомните-ка, у нас-то тоже санитарный инспектор все вокруг колодца вкрутился, носом вертел, вынюхивал что-то. Народ замер, запереглядывался, бабу все рвало, просто наружу выворачивало. Точно, ходил тут один со значками, наш колодец еще закрыть грозился. Наш закрыл, сгнил где, обруб, молоденький такой. Тут на бедух колодцу нечистая сила капрала притащила. Опять того, что Аркадий Аркадьевича в обходе сопровождал. — Вот, этот еще с ним был. Тоже народ травил. — Лови, иди! Лови, держи его, братцы! — Стой-ка, стой-ка, братик! К капралу потянулось множество рук. Схватили, по лицу несколько раз ударили. — Попался, голубчик! «Будет тебе сейчас! В колодец его пусть поплавает!» До плавания в колодце дело все же не дошло. «Говори, кого по нашим колодцам водил!» «С кем нас травил змеюка?» Капрал опять уже без форменного головного убора после очередного удара по голове обмяк, повис на руках его держащих мужиков. «Ишь, глаза закатил!» «Притворяется жабий сын!» «Плесните на него отравленной-то водичкой!» Побежали к колодцу. Набрали кроваво-красной воды. «Погоди!» Мужики, что капрала держали, без всякой осторожности его на землю из рук выпустили. Капральская голова с поверхностью зеленой со всего маху встретилась. «Лей, не жалей! Все равно она отравленная!» вопила проблевавшаяся баба. На Капрала вылили одно ведро, другое. Глаза бедняки полицейского открылись, испуганно захлопали. — Во, в себя пришел! Говори, с кем воду травил! Своя жизнь любому дорога. — Стойте, стойте! Детишек моих пожалейте! Из глаз Капрала слезы покатились. Не губите! — С кем воду травил? Признавайся, гадина! — Говори, ежели жить хочешь. — Стойте, стойте, все скажу. — Из города нового санитарного инспектора прислали. Договорить капралу не дали. Несколько черных к нему подскочили и пинать его начали. По голове, ребрам, еще куда попало. — Слышали? Из города погибель наша идет. Затряс над головой сжатыми кулаками незнакомый собравшимся одноглазый мужик. — Тащи сюда этого инспектора. Уж мы сейчас его со всей строгостью поспрашиваем.